Глава седьмая Не возьмешь моего румянца, Сильного, как разливый рек. Ты охотник, но я не дамся. Ты погоня, но я есть бег. Не возьмешь мою душу живу, Так на полном скаку погонь, Пригибающийся и жилу перекусывающий Конь аравийский. Марина Цветаева Не возьмешь моего румянца. Ранара, Ну как же без врача? Он, похоже, решил сопровождать меня повсюду и постоянно попадаться на глаза. Знать бы еще, для чего ему это нужно. Я, как ваш личный врач, собираюсь сопровождать вас к императорскому двору и смотрит прямо, вызывающе, чуть вздернув подбородок. Мол, попробуй, откажи, я в своем праве. «Насколько я помню, вы замковый врач, а значит, обязана находиться...» «Пусть едет, Селенира!» И этот тут появился, будто из-под земли вырос. «Эти двое что, следят за каждым моим шагом?» «Как угодно!» Раздраженно дернула я плечом, обошла мужчин по широкой дуге и начала подниматься по мраморным ступеням лестницы. На этот раз до спальни я дошла успешно. Закрыв дверь на замок, я раскрыла книгу, достала тетрадку, села в кресло, открыла с первой страницы. Дневник. И причем похоже продолжение. 5 апреля. Он снова ходит за мной, то и дело попадается на глаза, язвит по случаю и без, старается казаться грубым и бесится каждый раз, когда я улыбаюсь кому-то, кроме Шарона. Артар по рождению, он как будто назло мне заигрывается с служанками, пытается заставить меня ревновать. А я... Я должна снова ложиться в постель к нелюбимому мужу и притворяться любящей женой. Я не хочу ребенка, не хочу, чтобы мои дочери росли в тех же условиях, что и мы с Кладирой. Муж скоро умрет, я чувствую это. Третий, уже третий. И мне снова придется ехать к императору, чтобы сделать очередной выбор. 10 апреля. Он оказался рядом, когда я поранила руку при падении с лошади. Замковый врач... Нет, мое личное проклятие. Его прикосновение обожгло. Я упорно не смотрела в его глаза, а он... Он нес какую-то чушь о необходимости отдыхать о чем-то еще не особо существенном и не хотел выпускать мою руку из своей. Да и я не особо настаивала, дура. Он артар, да и проклятие мы не можем. Ох, сердце, что же ты делаешь?» 17 апреля. Умер муж. Во сне остановилось сердце. Я ничего не почувствовала. Шарон настоял, чтобы я не ехала на обряд погребения. Поехал сам. Я осталась в спальне, укутанная в траурный наряд. Он, Он пытался войти. Стучал, звал по имени. Я заперлась и молчала, не отвечая на его просьбы. Завтра я снова займусь подготовкой к ритуалу. Мне нужно бежать отсюда как можно быстрее. Бежать, пока я еще в своем уме. Бежать, пока я еще способна приказывать своему сердцу. 20 апреля. Сегодня день поминок. Жена по традиции должна отдать часть себя, чтобы помочь мужу с переходом за грань. Что ж, мне на руку все это. Я отдам. Не себя. Как же я устала. Надеюсь, там, куда я попаду, мне станет легче. Записи обрывались. Я отложила дневник в сторону, закусила губу. Спасибо за малодушие, Селинира. Ты испугалась своего сердца, а я теперь должна расхлебывать заваренную дневной кашу. Книжечка оказалась чем-то вроде сборника заклинаний. По крайней мере, я посчитала именно так. Незнакомый язык, геометрические фигуры, рисунки жутких псов с тремя головами и пятью хвостами. Прямо мануал для начинающего чернокнижника. С опаской отложив вещицу в сторону, я повертела в руках ключ. Не нашла, куда его вставить, и решила забрать вместе с печаткой с собой. Может, при дворе или в пути получу нужную информацию. Спрятав в комнате до отъезда свои находки, я направилась в библиотеку. Язвительное привидение было право. Во мне текла простая кровь. Этикету меня не обучали, да и кто знает, как в этом мире положено приветствовать подобных себе. Заодно, что знаю, кто такие артары. Библиотека встретила тишиной и покоем. Найдя на полке учебник по этикету, я погрузилась в мир танцев, поклонов и заученных движений. В принципе, Запомнить правила поведения в высшем кругу труда не составило. И женщины, и мужчины при встрече должны были кланяться друг другу, скрестив руки на груди в знак мирных намерений. Танцы походили на наш вальс с небольшими вариациями. За столом пользовались вилкой, ложкой и ножом. Наносили друг другу визиты в каретах и колясках. Мужчины часто ездили на животных, напоминавших внешним видом лошадей. Женщин на спины этой живности не пускали. Во время прогулок вели себя степенно и чинно, не шумели. В общем, классическая аристократическая верхушка. Вопреки моим страхам, общество в учебнике описывалось как довольно демократичное. Представители аристократии довольно активно связывали себя узами брака с крупными бизнесменами, здесь именовавшимися торговцами. В провинции даже разрешалось заключать брачные союзы с буржуазией и зажиточными крестьянами. И все же здесь, как в любом обществе, существовал отдельный класс тех, с кем связываться не то, чтобы не рекомендовалось. Любые официальные или неофициальные отношения с такими людьми порицались всеми, как аристократами, так и торговцами. Артары – незаконно рожденные отпрыски любого семейства. Неважно, от каких родителей они произошли. Артары герцога не имели прав так же, как и артары крестьянина или буржуа. Да, они могли получить образование, их брали на службу, у них даже имелась своя собственность. Но никто и никогда в приличном обществе не стал бы делить с ними пищу за одним столом, заводить любовные отношения или относиться серьезно к клятве, данной кому-то из них. Этакая каста неприкасаемых. Они вроде жили бок о бок с остальными людьми, но при этом негласно были исключены из общества. Надеюсь, больше мы за одним столом с артарами сидеть не станем». Вспомнила я слова военного, которого, как стало ясно из дневника Селениры, звали Шарон. Получалось, что и врач, и гонец были незаконно рожденными. И Селенира, родившаяся прожив часть жизни в этом мире, стыдилась своих чувств к артару. А он, похоже, готов был заполучить ее чуть ли не любой ценой. «Превосходно!» Пробормотала я, отложив книгу в сторону. Еще только безумно влюбленного бастарта мне не хватало для полного счастья. И как прикажете выбирать жениха в столице, когда этот врач собрался сопровождать меня туда?